Наши дни. Женщина, что сидела сейчас пред Татьяной, совсем не походила на богиню. Типичная, светлокожая, с блёклыми чертами блондинка, усталый взгляд, пусть халёная, но уже совсем не молодая и не ангельское лицо. Даже странно, что от неё голову теряли. С некоторой завистью подумала Садовникова: "Ну, поди ж ты, для тебе-то она королева".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 упиваться разреженным, но кристально чистым воздухом. Однако, когда солнце покатилось к закату, Цирин грустно произнёс: "Нам нужно вниз". И пока быстро шагали, бежали практически к Дарчену, он всё больше молчал. А едва показались впереди убогие домишки посёлка, серьёзно сказал: "Я не могу предложить тебе остаться со мной, моя королева".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 Цирин подарил мне медику и убеждённому скептику даже не надежду, но твёрдую уверенность в том, что в ципе рационального всегда есть место чуду. Влада отхлебнула остывший кофе, вздохнула, тихо произнесла: "Шли годы, всё дальше от меня отодвигались мои странствия по Азии, я всё больше включалась в нашу реальность. Как и мечтала, смогла основать свой собственный оздоровительный центр, работала не покладая рук. А потом в мою жизнь пришёл по-настоящему любимый человек Гриша. Я к тому времени уже 2 года руководила собственным делом и за всех сил старалась стать деловой, жёсткой дамой, с холодной головой, без эмоций, и даже помыслить не могла, что настолько растворюсь в своём избраннике, разделю с ним абсолютно все его помыслы и буду страдать.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 Да ведь быть безжалостной, но тут ради Гриши и ради себя я смогла проявить твёрдость. Ох, как мне было тяжело, Влада поёжилась. Гришенька ведь, конечно, ни на йоту не верил в мою затею. Упирался, насмехался, ворчал, принижал меня. Счастье ещё что, люди пьющие,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 Грамотно день за днём поднимал нас на высоту. Меня постоянно подбадривал Гришку, когда тот рассыпался в претензиях, жёстко обрывал. Влада улыбнулась, добавила: "Я поставила Григорию условие, мы с ним для всех в группе не пара, а брат с сестрой". Наплила ему, что полное воздержание от суетствий отношений личных необходимо, чтобы ритуал сработал.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 не боялась заглядывать и в сторону от туристических троп в откровенные трущобы. Интересовалась у тех, кто понимал английский, про моего принца. Но местные лишь пожимали плечами. В посёлке его нет, скорее всего, в горах. А где конкретно, Церен никому не докладывает. С одной стороны, это облегчение. Я всё ж боялась, что принц мой заговорит о высоких чувствах. Да и одного его взгляда влюблённого, преданного, могло быть достаточно, чтобы Гриша взревновал. Но и страшно было, что ответственность за совершение ритуала теперь лежит единолично на мне. Расстаться с чайкой, пабрикушкой, что передавалась в их семье из поколения в поколение, я Григория уговорила, но ещё ведь предстояло его кровь пролить. Однако, любимый мой, к моменту, когда мы доплыли до южного лица Кайласа, оказался настолько измотан, что согласен был абсолютно на всё.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 За 7 лет, что мы не виделись, румяное, свежее лицо осунулось, покрылось морщинами, волосы поредели. А глаз его, когда-то ярких, помолчишески любопытных, я не узнала вовсе. Теперь меня сверлил проницательным взором, если не старик, то зрелый, многое повидавший мужчина. "Церин", ахнула я.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 Что это за парень? Почему вы с ним говорите? Не спрашивал, поматала головой Влада. Я так поняла, он его просто не видел, хотя и находился максимум в 10 шагах, и никто из группы не видел. Мне и самой показалось, что Цирин после того, как мы поговорили, не ушёл, а будто в воздухе растаял. А мы благополучно вернулись сначала в Дарчен,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 Я долго не могла поверить в своё счастье. Но ритуал работал, работал железно. И началась у нас с Гришкой новая, замечательная, очень счастливая жизнь. Что это были за 5 лет? Профессиональный успех, нежность, путешествия, грамодио планов. Я сначала очень боялась двух вещей: что Григорий всё же запьёт или что Цирин сдержит своё слово.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 Давай завтра с утра заявление и подадим, предложил он. В ЗАГСе, кажется, с 9 работают. Прямо к открытию поедем. А у меня как раз на 9 была назначена важная встреча в офисе. Поэтому договорились, что он ко мне в оздоровительный центр к 11 подъедет, и мы отправимся. Эх, знала бы я, горько произнесла Влада, хотя всё равно бы ничего изменить не смогла. Судьба. Она прикрыла глаза, помолчала, потом заговорила торопливо. В 10:11 в мой кабинет постучала перепуганная администратор с ресепции. У нас проблема. Я, конечно, тут же кинулась в холл и её два чувств не лишилась. На белом диване во всех своих нелепых одеждах развалился Цирин. Увидел меня, бросился навстречу и зрёк радостно: "Влада, вот и я!" Я сдержал своё слово, приехал за тобой. Администраторши, они у меня со знанием английского, рты поразивали. Я что-то промямлил, мол, тоже рада тебя видеть. И в этот момент входит Гриша в костюме с букетом. Нацерина ноль внимания, вручает мне цветы, обнимает, торопит: "Ты освободилась, пошли быстрее". "Гость мой, вижу", бледнеет. Я бормочу: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 Во все усы слышание. Влада, твоё терпение вознаграждено, и с сегодняшнего дня мы с тобой больше никогда не расстанемся. Гриша, естественно, английский он понимает, смотрит недоуменно, что он несёт. Я буквально выталкиваю его из холла. Гриша, я всё тебе объясню чуть позже. Но тот упрямец не уходит, требовательно бросает Цирину. Что тебе от неё нужно? А принц мой, уверенно заявляет,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 И я понимаю, любимый разозлён, он вовсе не шутит. А Цирин насмешливо улыбается. Что ж, Влада, я всё понял. Ты хочешь, чтобы я ушёл, и я уйду. Но ты совершаешь ошибку. Очень большую. И тонко скрытая угроза в его голосе, что я вздрагиваю, но всё же подаю руку Грише.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 И нисти теперь Татьяна до конца собственной жизни крест, что по вине в смерти девочки. Возможно, неопластическая анемия, но злосчастная, заряженная чёрной энергией фигурка, которую она ребёнку отдала. А мама Юлина жалобно произнесла: "Когда дочку увозили, я рядом бежала, и она всё время говорила о вас, просила передать Тане, что я надеюсь, Только на неё одну надеюсь. Пусть что-нибудь придумает, спасёт меня. Пожалуйста, помогите ей. Своими руками девчонку гублю, а она ещё мне и верит. Таня дрожащими руками отложила телефон. Невидимыми глазами оглядела кафе, беспечных, сытых, совершенно здоровых людей. И решение пришло само собой.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 Садовникова откинулась в кресле. Спонтанные решения безусловно, великая вещь, но столько неразрешимых проблем впереди. Внепал въезд без визы. А как она попадёт в Китай? И если даже удастся получить визу и все пермиты, то до Дарчена она доберётся минимум через неделю. Быстрее опасно, с горной болезнью не шутят. И Цирина, ещё не факт, что застанешь, вдруг он в какой-нибудь экспедиции или вообще за границей. А если даже найдёшь, шаман, скорее всего, просто рассмеётся ей в лицо. С какой стати ему помогать неведомой русской девочке Юле? Да и каким образом, возвращаясь к логике, можно воздействовать из Тибета на ребёнка, находящегося в Москве? И на работе неприятности будут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 Ботинки не надо, я в Катманду куплю, отмахнулась она. Мне бы только все бумажки оформить и билет купить в Лхасу прямо на завтра. И идти вместе с вами спокойно акклиматизироваться я не могу, дела очень срочные. Какое? наконец поинтересовался он. Таня вздохнула. Знаю, что нельзя перед восхождением, но садись, дядя Тибетч. Выпьем. Натрезвую голубу такое рассказывать невозможно. Только пообещай, что смеяться не станешь. И он не смеялся. Выслушав её сбивчивую повесть, произнёс задумчиво: "Спасти больного ребёнка дело благое, но хочешь честно, шансы у тебя мизерные, как бывший математик тебе говорю". "Ну что было делать, дядя Тибеточ?" вздохнула она. "Сдаться? Покорно ждать, пока девочка умрёт?"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 Он до Дарчена на своём джипе довезёт. Только христом, богом, буддой, кем хочешь, молю. Не подгоняй ты его, не заставляй, чтобы до Кайласа за 2 дня. А что, можно так быстро? Загорелась Татьяна. По километражу, да, успеете. Но здоровье угробишь. Плевать на здоровье, отмахнулась она. У Юльки счёт на часы идёт.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 Была уверена, что торговый центр окажется огромным, вроде мегамолла строения. Но оказалось, что тамель, хитрое переплетение переулков и улочек, заполненное магазинами, магазинчиками, лавчонками. Первый этаж каменный, на нём крепится деревянный. Сверху ещё мансарда, совсем косинкая, будто вот-вот рухнет. Да и вообще, выглядел восточный базар не солидно. Пыль, грязь, из одежды хватают нищие, остро пахнет пряной едой, уличные продавцы навязывают дудочки, платочки, деревянные игрушки, сигналят мотобайки, просветлённые сидят на земле, играют на тибетских поющих чашах, иstupлённо жмут на пластмассовые клаксоны велорикши. Зато экипировка тех же самых известных фирм Стоило здесь раза в 3 дешевле, и торговаться можно и нужно, продавцы лихих переговорщиков уважают. Таня решила обойтись минимумом, хотя её и пытались запугать, что сейчас октябрь, в горах может быть до -20. Насколько не навязывали торговцы пуховые жилетки, свитера из ячьей шерсти, утеплённые ботинки, толстенные варежки, она на уговоры не повелась. Кенсе канцо сойти на трёхдневную кору и ночевать в горах ей не нужно. Она вообще надеялась Цырина в посёлке застать. Шопинг Таня произвела в рекордные сроки. Уложила все пожитки в небольшой рюкзачок, перекусила пиццей в ресторанчике с претенциозным слоганом. Последняя нормальная еда перед Эверестом. А тут и дядя Тибеточ позвонил. Велел: "Бросай всё и мухой в аэропорт. Самолёт в Лхасу вылетает через 2 часа". Лхаса самый удивительный город в мире. Расположен он на высоте 3690 м, и гипоксия здесь неизбежна. Тем более у тех, кто только что прилетел с равнины. Чудеса начинается уже в аэропорту. Народ из самолёта выходит сосредоточенный, трезвый, но пока проходит пограничный контроль, таможню, получает багаж,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 По-хорошему нужно прожить в Лхасе несколько дней, по привыкнуть к высоте, осмотреть дворец Далай-ламы Паталу и только потом двигаться выше. Но у Тани времени не было. Мы выезжаем в Дарчен завтра с утра, сообщила Анна проводнику-китайцу. Тот прищурился. А ты умирать у меня в джипе не станешь? А ты вези меня так, чтоб не умерла, пожала она плечами. Если доедем быстро, я останусь здоровой. Вдвое я тебе заплачу. Парень оживился. Годица. Но обещай, что будешь делать всё, что я скажу. И за лекарство, кислород и уроки плата отдельная. Ещё 1000 юаней. Ох, надолго Татьяна запомнит ту дорогу. Её всё время тошнило, голова кружилась, хотелось спать. Однако водитель ни секунды покоя ей не давал, постоянно заставлял дышать. Так и Эдик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 Только не на глубину, а то дыхание перехватит, утонешь. Ты меня уморить хочешь, ворчала садовниковая. Что бы ты понимала, усмехался китаец. Тут вода живая, все болезни смывает. И ведь действительно, довёз её до Дарчена почти здоровой. Голова только болела, но это не самое страшное. В гостехаус Татьяна заходить не стала, сразу же направилась в любимый свой китайский ресторанчик. Хозяева её узнали, просияли, бросились навстречу. Шире всех, конечно, младенец Вася улыбался. Садовникова протянула ребёнку шоколадку из Duty Free и уселась за столик. Ваше любимое пиво Эверест, чипсов, блинчиков захлопоталась хозяйка. Спасибо, не до еды, покачала головой Садовникова.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 Юлечка на искусственном дыхании. Врачи говорят, что надежды нет. Ваше пиво, радостно возвестила хозяйка. Что-нибудь ещё? Да, твёрдо произнесла Татьяна. Завтра к 7:00 утра приготовьте мне, пожалуйста, сухой паёк и чай в термосе. Я пойду в горы искать Цырина сама. Август и октябрь казалось бы почти рядом,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 Да и свитер из ячьей шерсти сейчас бы совсем не помешал, а в одной лишь куртке из гортекса она уже через час продрогла до нитки. Да и до чего страшно одной. Едва вышла из посёлка, путь ей преградила собака. Тоща, нескладная, чёрная, не скалилась, не лаяла, просто стала на перересе, смотрит молча. "Таня, шаг вперёд", начинает рычать. Останавливается. Снова тишина. И что делать? Хочешь колбаски? фальшивым голосом предложила Садовникова. Вытащила из рюкзака вакуумную упаковку, зубами разодрала целлофан. Милькнула шальная мысль, будто в сказке. Как там было? Ворота с маршмаслицем берёзки повеже ленточку. Однако в жизни псина смелопоёк в считанные секунды, но с дороги не ушла. Да ещё и морду пригнула, шерсть на загривке вздыбилась. "Взятак не берёшь", пробормотала Татьяна. И бесстрашно протянула руку, поглядела, попросила: "Ну, пожалуйста, дай мне пройти". В ярко-жёлтых глазищах Данишакан ли это вообще промелькнуло та не почудилось сомнение. И девушка горячо продолжила: "Мне нужен Цырин, пропусти меня к нему". И фантастика. Ксина отступила, а когда Таня двинулась дальше, потрусила за ней. Что ж, вдвоём всё веселее. Вдох, выдох. Хоть бы чем-то согреть замёрзшие руки. Ещё 100 м. Ветер завывает, забирается по подошки, пробирает насквозь. Кровь заледенела. Она уже не человек. Робот, мумия. Ещё 50 вверх. По склону катятся камни. Налетел-то ли снег, то ли град. Таня поскользнулась. Упала. Едва не сорвалась. Обрывчик не высок, не убьёшься, только обратно залезть уже сил не будет. Вспомнились вдруг тёплое мальдивское море, коктейль на закате, шелест пальм. Уже бред, что ли, начался? Нет, пока ещё она в реальности. Угрожающий топорщится впереди Кайлас. Он огромен и найти где-то там у южного лица Цирина совершенно нереально. Однако Садовникова в сопровождении чёрной собаки шла и шла. Давно притупились чувства, исчезли мысли. Холод сковал руки ноги так, что она не чувствовала пальцев. Ещё полчаса, и я просто рухну, и подняться уже не получится. Таня даже не заметила, когда и как упала. Попыталась встать,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 Натворила ты дел. Как же ты могла отдать больному ребёнку нефритовую чайку? Ну я хотела как лучше, всхлипнула Таня. Ты не запомнила моих слов, девочка, мрачно произнёс тибетец. Что птица предназначена была тебе. Только тебе. Её секрет прост. Чайка обостряет в человеке самое основное, сильное. Ты от природы удачливая, и тебе с помощью моего талисмана стало вести ещё больше. Но у девочки, про которую ты говоришь, ситуация совсем другая. Что сейчас в её жизни самое главное? Её болезнь. И фигурка, конечно, не дук, только усилила. Ну что же теперь делать? отчаянно пробормотала Татьяна. Юлька, значит, умрёт из-за моей глупости? Цирин задумался. У тебя есть с собой какая-нибудь вещь, что принадлежит этому ребёнку? Нет, поматала головой садовникова. Её фотография? Нет. Ещё больше понурилась Таня. Плохо, серьёзно сказал шаман. Я могу остановить чайку. Птица перестанет усиливать болезнь. Но если девочка уже в коме, боюсь,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 Она крепко спит, настолько крепко, что ей не больно, когда врачи подступаются к очередной мучительной процедуре. Вам нет смысла постоянно сидеть возле неё, твердят доктора. Езжайте домой, отдохните. Но я хочу пробыть с дочерью каждую секунду из тех, что я осталась провести на земле. Порядки в реанимации строгие, однако мне идут навстречу. Позволили одеть Юлечку в её любимую байковую пижамку и даже разрешили оставить на запястье дочки обожаемый ею браслетик с зелёными камушками. Она их называет изумруды. И хотя я знаю всё про тяжелейшую реакцию трансплантат против хозяина, присоединившуюся к пневмонии и бактериальную инфекцию, я всё равно жду. Вот сейчас Юлечка откроет глазки. Сладка потянется, увидит меня рядом, улыбнётся, попросит лукаво: "Конфетку дашь?" Или хотя бы, когда дочере станет совсем плохо, она не будет одна. Юля дышит еле слышно. Лицо её неподвижно. Я беру её руку, прижимаю к губам. Лапка так исхудала, что браслетик падает на пол, но я этого не замечаю. Впитываю последние июльчкин тепло и не могу смириться с тем, что никогда нет виду её в первый класс и никогда не выдам замуж. Цирин молчал, безнадёжно всматривался в чёрное напоённое тучами небо. На Кайлас наступали сумерки, и Таня понимала, чувствовала для маленькой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 стремяя яркими зелёными камушками дешёвая детская вещь кажется садовникова видела его на запястье у Юлечки но это ведь бред иллюзия однако цирин совершенно серьёзен осторожно будто реликвию обернул браслетик носовым платком поместил в карман обернулся к татьяне быстро сказал мне нужно срочно туда к кайласу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 Но обосошлись на том, что валяться ей в постели придётся минимум дней 5. И Татьяна умирала со скуки. Русских книжек в дарчене не было. Телевизора тоже. Только и оставалось принимать гостей да писать смски. Танины приятели из китайского ресторанчика навещали её ежедневно, приносили еду и тайком от врачей её любимое пиво Эверест. Однажды явился строгий китайский чиновник, затребовал пермиты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 Отправленное 6 часов назад. Цирин в это время как раз начал читать молитвы, гласило. Дочка пришла в себя, но врачи велят не обольщаться. Сделали экспресс-анализ, показатели крови пока очень плохие. Следующее послание явилось спустя 40 минут. Взяли кровь снова. Показатели улучшились. Отёки спадают, температура снизилась. Юлечка улыбается, а я плачу от счастья. А ещё через час, уже после того, как мелькнула над горой Кайлас белая чайка, и лично от таинственной маленькой подружки СМСка пришла. Собираюсь в кругосветку. Спасибо. Молодец, Юлечка, тут же отозвалась Татьяна и выдохнула. Жуткое напряжение разом спало. Всё. Она сделала всё, что могла.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 Можно сколько угодно говорить, что алкоголизм тяжёлое заболевание, но у Садовниковой было собственное мнение. Никакая это не болезнь, а дурная привычка. Правильно Цырин говорил, что Гриша просто слабак. И если пьёй пришлось выбирать, она бы на месте Влада лучше с Цыриным осталась. Сильный мужчина настоящий повелитель вселенной и всех стихий.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 и протянул Татьяне обёрнутый в китайскую газету свёрток. Она нетерпеливо развернула подарок. Ветхие от времени листочки, пожелтевшие чернила и написано по-русски. Что это? изумлённо пробормотала она. Откуда мне знать? беспечно сказал Цирин. Вашего языка я не понимаю. Прочитай. Всё равно болеешь, заняться нечем.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 В распахнутую дверь видно лишь небо, а в нём, высоко, в бескрайней горной сини парит белоснежная чайка.